Глава девятая Мышцы отказывают. Некоторые сжимаются в твёрдые комки, другие становятся дряблыми, превращаются в кисель. В бумаг и книг падаю и обо что-то ударяюсь. «Это больной! Кажется, из 404-й палаты, чёрт возьми!» Рука снова подёргивается, описывает круг. Пытаюсь ориентироваться, но глаза никак не могут приспособиться к свету. Из-за слишком сильного удара электричеством я не в состоянии отличить пол от потолка. Кажется, тело перестало мне подчиняться. — Он все еще двигается! — Вы его оглушили? Второй голос мягче, женственнее, исполнен тревоги. Шона. С трудом поворачиваю голову на пару дюймов. — Что случилось? — Он бросился на меня из темноты. Я даже не разглядел его. — Как он сюда попал? — Пытаюсь говорить. Но в результате хриплю что-то невнятное. Едва приподнимаюсь, как почти тут же кто-то хватает меня и обездвиживает. — Позвоните доктору литлу Скажите, что один из его пациентов проник к нему в кабинет. Раздаются шаги, дребезжит телефон. Язык начинает шевелиться, в голове проясняется. — Мне нужно... — Спокойно, приятель, — произносит охранник. — Как ноги? — Идти можешь? «Мне нужно выбраться отсюда!» «Щелк, щелк, щелк, щелк! Снова мои зубы!» «Отвечай на вопрос, идти в состоянии! Можем мы подняться!» «Здравствуйте, доктор Литтл!» — говорит Шона. «Извините, что беспокоил в такое время, но у нас проблема. Охранник ставит меня на колени, ждет, когда я сориентируюсь, потом поднимает на ноги. Один из пациентов из закрытой зоны сумел бежать. Нет, далеко не ушел». — Направился прямиком в ваш кабинет. Это Майкл Шипман. Встаю на ноги и смотрю на медсестру. Это не Шона. Другая, плодного сложения, из сестринской. Она старше, ей лет пятьдесят пять. Руки толстые, химическая завивка, волосы с сединой. — А где Шона? Охранник обхватывает меня крепче. — Кто такая Шона? — Ночная сестра. Она здесь бывает каждую ночь. Я в недоумении взираю на незнакомую сестру. «Вы кто?» Медсестра смотрит на меня, но говорит в телефон. «Он, судя по всему, совсем не вменяем, доктор». «Да, непременно». «Да, мы вам перезвоним». Она вешает трубку. «Где Шона?» Теперь я испуган. В желудке тошнотворное коловращение, словно я вот-вот провалюсь сквозь пол в огромное бездонное ничто. «Почему здесь эти фотографии? Что происходит?» — Майкл, спокойно! — говорит охранник. — Давай-ка возвращаться в палату. Ладно? — Может быть, Шона — это та девушка, о которой он рассказывает? — бормочет сестра. — Шона — это ночная медсестра! — кричу я. — Что вы с ней сделали? Она кидает встревоженный взгляд на охранника. — Майкл, ночная сестра — это я. Меня зовут Шарон. Помните меня? Смотрю на нее, вспоминаю лицо в темноте. И персики, которые на вкус не напоминали персики. — Что происходит? — Ведите его в палату. Появляются новые охранники. Они, как раньше, пристегивают руки кровати прочными кожаными ремнями, не обращая внимания на вопросы и мольбы о помощи. Разговаривают между собой так, словно меня здесь и нет. — Как, по-твоему, он сумел выбраться? — Бросился на меня с кулаками. Пришлось его оглушить. Его вообще нужно было держать в смирительной рубашке. Не говорите им ничего. Их нервная болтовня перекликается с моими собственными беспокойными мыслями. Дергаю головой, смотрю на дверь. Но там только охранники и сестры. Перед мысленным взором мелькают фотографии из кабинета. Это такая мрачная слайд-шоу. Что, если и в самом деле убийца? Кто-то убивает ненавистных мне людей, превращает их в образ, которым я одержим чувствую дрожь. Меня трясет, как в лихорадке, но при этом кожа покрывается потом. Что я делал перед тем, как был найден? В тот день в больнице, пытаясь бежать, я укусил человека, в буквальном смысле вгрызся в его руку. Это кем же надо быть, чтобы сделать такое? А если я готов на это, то как далеко зайду в будущем? Если безликие загонят в угол, не начну ли отбиваться с такой яростью, что убью кого-нибудь. Может быть, нечто подобное и правда уже случалось. Впрочем, это слишком невероятно. Убей я одного или двух, они бы явились таким числом, что меня сейчас уже точно не было бы. Вот только, возможно, это не безликие приходили ко мне, а я искал их. Келли сказала, что убито было десять человек или больше. Никто не убивает десятерых в целях самозащиты уж по крайней мере не с такой жестокостью и никогда таким особенным повторяющимся способом то как были изуродованы лица совсем не похоже на оборону а скорее на казнь или месть что если мне надоело убегать и я решил сражаться сколько же человек я убил Щелк, шок шок шок как ты вышел у кровати стоит охранник За ним двигаются силуэты его коллег и медсестер. Они в моей палате в коридоре. Переговариваются, и ищут что-то, суетятся. Сейчас глухая ночь, но я разворошил осиное гнездо. Смотрю на охранника. Дверь была не заперта. — Кто-то оставил ее открытой для тебя? — Это сделала... — Как ее? — Шона? Она помогла тебе бежать? — Никто мне не помогал. — Кто такая Шона? — Вот это-то я и пытаюсь понять, — говорю я. — Сколько здесь ночных сестер? Охранник хмурится. — Мы сейчас проверяем камеры наблюдения. Если тебе кто помогал, то мы его найдем. Что ты искал в кабинете доктора литла Ничего. От вас прятался. — В кабинете своего лечащего врача? — насмешничает тон Изучая собственную медицинскую карту, хочешь сказать что оказался там совершенно случайно. Послушайте. Я пытаюсь возвать к его разуму. Не знаю, кто кому помогал. Я даже не знаю, могу ли доверять вам. Но тут что-то происходит, и мы в самое гуще событий. Неужели это непонятно? Затеялось что-то очень крупное и необычное, и если мне не удастся выяснить, что именно, то наше будущее окажется весьма туманным. В комнату заходит доктор Литтл. Говорит с одним из охранников. Одет он на скорую руку, редкие волосы клочковатым облаком парят над головой. Очевидно, его подняли с постели. — И больше никого в коридоре не было? — Никого, — отвечает охранник. — Только Дэйв Шарон и больной. Ночной уборщик еще не появлялся. — Хорошо. Спасибо за информацию. Доктор Литтл поворачивается ко мне. На его лице появляется широкая отеческая улыбка. Он подходит к кровати. — Добрый вечер как себя чувствуете? — Не знал, что это ваш кабинет, — быстро говорю я. Просто пытался бежать, я не хотел ничего плохого. — Он не мог долго пробыть у вас, — замечает охранник. — У него сумеречное сознание Да, спасибо. Доктор Литтл похлопывает его по руке. — Теперь я сам. Охранник смотрит на меня, на ремни, кивает и выходит из палаты. Доктор Литтл берет единственный стул, переставляет его к кровати и садится. «Майкл, вы просматривали мои документы», — заявляет он. «Что вы искали?» «Лестницу. Просто выход». «Вы двигались к лестнице. Но свернули. Мне показали запись с камер наблюдения». «Я...» — снова ловушка. «Если скажу ему, что на самом деле искал корни заговора, он решит, что я либо псих, либо слишком близко подобрался к истине. Не знаю, что предпринять». В конечном счете, необходимо кому-то довериться, вот только не ему. Почему Люси так и не вернулась? И эта репортерша в одиночку мне не справится. Закрываю глаза и решаю ничего не говорить. Я не мог туда пойти. «Боялись, что вас увидят?» — спрашивает он. Но при этом, возвращаясь назад, прошли мимо двух людей, которые уже были на чеку и подозревали что-то неладное. Нет никакого смысла. Он замолкает наклоняет голову и улыбается кафетерий что вы боитесь электроники а потому остановились и развернулись увидев кафетерий там все заполнено проводами передатчиками и электромагнитными полями вы не могли пройти мимо всего этого молча осыпая его проклятиями как обмануть человека которому платят за то чтобы он залезал в мозги с помощью психоанализа хорошо хоть он пока не знает Что именно я ищу? Это многое объясняет, говорит он, потирая подбородок. Судя по записи с камер наблюдения, вы в самом деле забежали ко мне в кабинет, чтобы спрятаться. Не понимаю, как вам удалось узнать код электронного замка, но эту проблему легко решить. Меня гораздо больше интересуют ваши непроизвольные мышечные движения. Давно это появилось? Рука дёргается в темнях, я мотаю головой и смеюсь. Смех получается горький и глухой. «Вы пытаетесь сказать, что ничего об этом не знаете?» «Конечно, знаю. И сделаю все, что в моих силах. Но мне нужно понять, как давно это стало проявляться так сильно». «Значит, вы признаете?» «От изумления я даже приподнимаюсь. Вот прямо так и признаете, что участвуете во всем этом?» «Участвую в чем?» «Вы контролируете меня. Вы и безликие» вы работаете на них проникли в мою голову и управляете телом шок шок шок шок шок черт побери я едва говорить могу майкл пожалуйста спокойно произносит он протягивая руку успокойтесь уверяю никто не пытается управлять вашими движениями руки подергиваются как вы смеете это говорить посмотрите на меня то что с вами происходит называется «Поздняя дискинезия», — объясняет доктор Литтл. «Типичный побочный эффект локсапина. Вам повышена доза до 60 миллиграммов в день, и подобная реакция встречается, хотя в данном случае она развелась слишком уж быстро». «Хотите сказать, что это из-за лекарства?» «Именно. Непроизвольные движения. Вот вроде ваших кивков сейчас. И того, как на записи дергается ваша рука» приношу извинения что не сказал об этом побочном эффекте раньше но мы не хотели пугать вас без необходимости и даже представить не могли что это разовьется так быстро вероятно ваш организм сильно подвержен воздействию лекарственных средств вообще то дискеинезя к подобному не приводит но у вас она приняла крайнюю форму и боюсь нам придется прервать курс лаксапина ну слава богу хоть так у нас нет другого выбора Вы сами подумайте, ваши иллюзии и галлюцинации продолжаются, значит, лаксопин не действует, а увеличивать дозировку мы явно не можем. Постойте, рывком поднимаюсь с постели, насколько позволяют ремни. Доктор, я не галлюцинирую. Поверьте, если бы у меня была такая каша в голове, разве смог бы я выбраться отсюда? У вас иллюзии, но вы вовсе не глупы. Напротив, очень умны, как и большинство шизофреников и при этом больны, а мы пытаемся вас вылечить. Единственное средство для этого лекарство. Будете давать мне новое? Мы начнем курс лечения кветиапином. Он в некотором роде из-за ваших лекарств я теряю контроль над собственным телом. И вы собираетесь давать мне новое? Что вы хотите со мной сделать? Локсапин воздействовал на рецепторы дофамина в вашем мозгу, спокойно объясняет он. Кветиапин воздействует как на дофамин, так и на серотонин, то есть он будет в данном случае эффективнее. Почему же тогда вы с него не начали? Потому что потенциально он дает гораздо более серьезные побочные действия. Его используют только если нет других вариантов. Для начала мы попробовали локсапин, чтобы... Нет, — говорю я, тряхнув головой, — категорически нет. Вы хоть представляете, что это лекарство делает с моим мозгом? приводит его в порядок, зажаривает его прямо в черепной коробке. Когда вы закончите, у меня не останется мозга, я буду овощем. Механизм действия к совершенно иной, ничуть не похож на предыдущий. Так что не усиления отрицательного эффекта недо дополнительного риска опасаться не стоит. Мы начнем с минимальной дозы и будем увеличивать ее пока не добьемся положительных результатов или пока оно не убьет меня. Потенциальные побочные эффекты неприятны, но ни в коем случае не летальны, — сообщает он, отметая мой аргумент движением руки. Здесь тоже присутствует незначительная опасность поздней дискинезии, но, как я уже сказал, механизмы в данном случае иные, и они не будут накладываться один на другой. Кроме того, теперь, когда о вашей повышенной восприимчивости стало известно, мы будем внимательнее вас наблюдать. Если появится хоть малейший намек на нежелательный эффект, прервем курс. А что еще? Вы сказали, что это средство хуже первого. Кветиопин обладает вдвое более сильным седативным действием. Некоторые даже используют его для приятного времяпрепровождения. И это плохо. Это очень мощное лекарство, — говорит он. Будете спать, как ребенок, а просыпаться голодным, как волк. Мы можем скорректировать эти ощущения другими средствами, но сначала я хочу вас понаблюдать, чтобы точно знать, какое действие это на вас оказывает. — Нет! — снова возражаю я, встряхивая головой. — Я вам не позволю сделать это! — Майкл, боюсь, у вас нет выбора. Он делает движение рукой в сторону двери, и в палату входят три санитара крупного сложения. Один из них, протягивая доктору Литтлу, маленькую пластиковую капсулу. Это ради вашего же блага. Мы пытаемся вам помочь. Санитары прижимают меня к кровати, заводят назад голову. Пытаюсь вырваться, но в ремнях это невозможно. Если будете упорствовать, то придется прибегнуть к силе. Доктор Литтл тяжело вздыхает. Сжимаю рот, но тогда он откладывает таблетки и берет шприц. Мышцы напряжены в тщетной попытке освободиться. Укол в плечо, Острая боль продолжается пять, шесть, семь секунд. Потом стихает. Меня отпускают, я дергаюсь, бьюсь, кашляю. — Нет! — доктор Литтл улыбается. — Очень хорошо, — говорит он. — Уверен, что в дальнейшем вы проявите больше благоразумия. Не питайте никаких иллюзий. Если понадобится, мы будем делать это каждый раз. Он снова улыбается. Санитары один за другим выходят. Лекарство начнет действовать очень быстро. Приятного сна. Встретимся утром. Щелчок выключателя погружает палату в полумрак. Слабый свет из коридора позволяет различить неясные формы. Сажусь в кровати, пытаюсь восстановить дыхание и сообразить, что делать дальше. На ум ничего не приходит. Я в ловушке, физической и умственной. Уже чувствую, как тяжелеет голова, лекарство начиная действовать. Я кричу. Мир тускнеет. Из коридора доносится звук какой-то возни. Густое хлюпанье, словно работают шваброй. Чавканье — шорохи. Борюсь с действием лекарства, поднимаю голову, заставляю глаза сфокусироваться на двери. Низкая тема приобретает отчетливое очертание. Нездоровая белая кожа, отражающая далекий свет из конца коридора. Фигура поворачивается. Полупрозрачная мембрана, натянутая на карикатурные мышцы. Гигантский белый червь, похожий на личинку или гусеницу толщиной около двух футов и тянущуюся далеко в коридор. Его голова представляет собой жуткое кольцо зубов и слизи, скорее дыра, а не рот. Он поднимается, словно пробует воздух. Задерживаю дыхание, обращаюсь в камень. В тугих ремнях я совершенно беспомощен заползет ли он ко мне или двинется дальше в глазах мутиться эта тварь вползает в комнату жутко извиваясь а я с трудом прогоняю сон кричу ли нет думаю кажется что горло словно залито свинцом тварь приближается в голове гул чувствую как деформируется череп глаза слезятся и горят их заволакивает черная пелена Слышу, как червь подползает, скользкая кожа шуршит по полу. Потом — тишина.